Глава двадцатая После первого урока во время переменной я отправился в кабинет директора, в котором меня уже ждала бабушка и Святослав. Платона Ивановича на месте не было. Бабуля наверняка его попросила оставить нас самих. Без лишних расшаркиваний я передал недоверчиво поглядывающий на меня бабуле пузырёк с зелем и листок с формулой. Она очень долго глядела на листок, крутила в руках пузырёк, Потом отдала формулу Святику. Тот лишь бегло просмотрел рецепт зелья и поспешно спрятал листок в нагрудный карман пальто. «Ты хоть по дороге в Китежград изучи компоненты!» вздохнул я. «А по-хорошему ты должен знать формулу наизусть!» Святик скривил кислую мину, мол, нечего тут учить меня. «Подожди!» Нехорошо усмехнулась бабка и пригрозила мне пальцем, а затем протянула пузырек Святу. «Пей!» приказала она. Святослав, нахмурившись, покосился на меня, хотел что-то спросить, но бабка повторила. «Пей!» Теперь громче и настойчивее. Святославу ничего не оставалось, как отхлебнуть из колбы. А тем временем бабуля достала из дамской сумочки артефакт морока и активировала его. Вот же! А я и не знал, что он у нее есть. Для меня ничего не изменилось. Действие зелья все еще длилось. А вот Святослав, какое-то время он недоверчиво косился на меня, явно ожидая подвоха. Но когда зелье начало работать, он ухватился за стол, словно бы боялся упасть, и с предыханием радостно произнес «Работает, мамуля, оно работает!» Ошалелый от происходящего святик схватился за голову, переводя взгляд то на бабку, то на меня. Ну вот бабуля все еще продолжала сидеть с недоверчивым лицом. «Откуда оно у тебя, Ярослав?» – требовательно спросила она. К моему облегчению в этот момент зазвенел звонок на урок. «Везите его скорее в Китежград, ба!» – торопливо затараторил я, поспешив к двери. «А когда вернётесь, я вам обязательно всё-всё расскажу». И не дожидаясь очередных вопросов, я поспешил убраться из кабинета. Сегодняшний учебный день я провёл в прекрасном настроении. А вот Борислав, наоборот, был до крайности напряжён. Не знаю почему, но всё происходящее меня радовало. То ли потому, что удалось создать зелень восприимчивости, То ли потому, что Мила оставалась в органе и все уроки находилась рядом. На всех переменах я нарочно таращился на троицу. Во-первых, я за ними следил и не скрывал этого. А во-вторых, надеялся вывести их на эмоции, заставить нервничать. Хотя они и без меня неплохо справлялись. Особенно мне был интересен Глеб Быстрицкий. Каждый раз, как мы встречались взглядами, он отводил глаза. И это еще больше заставило меня думать о том, что я не ошибся. Во время обеденного перерыва ко мне все же подошел барон Диргаун. «Секунданта нашел?» – агрессивно поинтересовался он. «Нашел». Спокойно ответил я, а потом спросил. «А почему спрашиваешь ты, а не они?» «Ты ведь теперь даже не секундант». Последняя фраза явно зацепила туповатого барона. Он нахмурился, обиженно покосился в сторону Борислава и Глеба, а потом все же опомнился и буркнул. «Не твое дело, горван!» На этом мое общение с троицей закончилось. Но на этот наш диалог обратила внимание подошедшая с подносом Милана. «Снова к тебе пристают!» Бросила она сердитый взгляд в сторону удаляющегося Диргауна. Я отрицательно качнул головой и махнул рукой. «Не бери в голову!» И взглядом пригласил ее присесть. Милана, не переставая хмуриться, села. Мы ели вдвоем за большим столом. Остальные одноклассники не из элиты по-прежнему сторонились меня и предпочли обедать на широких подоконниках. За эти дни мы с Милой уже привыкли обедать вдвоем и даже не обращали на это внимания. «Ты вчера так резко ушел», — нерешительно начала разговор Мила, уткнув взгляд в тарелку. «Это из-за меня? Не стоило тебя целовать». На последней фразе ее щеки порозовели от смущения, но, невзирая на это, она требовательно уставила на меня свои небесно-голубые глаза. «Нет, вовсе не из-за этого», — начал объяснять я. «Все было так, как я и сказал. Мои раны». Их нужно было обработать. Иногда они меня беспокоят и болят». Мила поджала губы и снова уткнула взгляд в тарелку, явно не поверив мне. Я же решил, что неплохо бы сменить тему и узнать, как для нее выглядел отъезд родителей и что они сказали ей по этому поводу. «А твои родители?» — сказал я. «Почему так внезапно им пришлось уехать?» «Честно, я сама не знаю», — нахмурилась Мила. «Они начали собираться ночью, и мне самой показалось это странным. «И еще страннее то, что они не взяли меня с собой». «А ты хотела?» Мила, продолжая хмуриться, пожала плечами. «Наверное, нет. Но все равно их поведение меня встревожило. Да и они сами были чем-то взволнованы. Надеюсь, что они скоро вернутся, когда решат эту свою проблему». «У тебя достаточно людей дома? Ты ведь не одна?» Спросил я. «Нет, конечно. Экономка, две служанки и охранник». Вяло улыбнулась Мила. «Правда, немного непривычно быть совсем одной». «А придёшь ко мне в гости?» Внезапно подалась она ко мне всем телом, озорно сверкнув глазами. «Как-нибудь загляну», — усмехнулся я. «Я могла бы устроить вечеринку». Ещё шире заулыбалась она, мечтательно закатив глаза. «Мы могли бы пригласить всех, кого бы захотели, и денег мне родители оставили достаточно. Как тебе идея?» Этот её порыв меня насторожил. «Да что уж там!» Я был неприятно удивлён. Чем заканчиваются подобные вечеринки, мне тоже было прекрасно известно. Обычно ничем хорошим. И еще не хватало, чтобы Милана пошла в разнос, дорвавшись до неожиданно свалившейся на нее свободы. В прошлой жизни я немало повидал, как молодые аристократы и аристократки, которых в детстве уж слишком опекали и контролировали родители, буквально слетали с катушек и пускались во все тяжкие, освободившись от родительского надзора. «Не думаю, что это хорошая идея, Мил», натужно улыбнулся я. «Прислуга наверняка доложит о вечеринке твоим родителям». «А они вряд ли будут рады». «Ты иногда такой скучный, Яр!» вздохнула она, закатив глаза. «Ворчишь, как старый дед». Я едва не поперхнулся клюкиным морсом, неодобрительно уставившись на нее. «Конечно, я и не ее ровесник, но и никак не старик». «Ладно, прости». Извиняясь, протянула она, виновато заулыбавшись. «Может, ты и прав. Родители не одобрят». Затем ее взгляд переместился в сторону стола, где обедала Жанна Клаус с подругами. Она как-то задумчиво уставилась на них. И мне не понравился этот взгляд. Она явно что-то задумала. «Увидимся на географии», — резко вспорхнула Мила с места и, улыбаясь, решительно направилась к столу элиты, заставив меня в недоумении провожать ее взглядом. «Моя ли это Мила? Сейчас я ее решительно не узнавал». Я поспешил отогнать эти мысли. «В конце концов, она еще слишком юна. Да и кто в этом возрасте не совершает глупостей?» И все же теперь в моей душе поселились сомнения. Ведь мы были знакомы, когда я и сам был подростком, и многое мог попросту не замечать. А может быть, я его все ее никогда не знал. Обещанный секундант ждал меня в назначенном месте в нужное время, я его сразу узнал. Все в нем выдавало вурда. Он был бледен, в легком, не по погоде, недорогом, но хорошо пошитом костюме и широкополой шляпе, которая наполовину скрывала его лицо. Но это лицо я узнал. Он был одним из тех, кто спас меня от чернокнижников в доме колдуна. А вот меня он узнал не сразу, так как я уже успел переодеться и почти ничем не отличался от простолюдина. Но когда я подошел и протянул ему руку для приветствия, он сразу сообразил, что я именно тот, кого он ждет. «Приветствую, княжич!» Почтительно произнес он, протянув мне тощую, холодную руку. «Мое имя Якоб. Я здесь по поручению моей госпожи графини Фонберг». «Я знаю. Спасибо, что приехали, Якоб. Дуэль состоится через час. Нам неплохо бы подготовиться». Якоб коротко кивнул, затем, сузив глаза, обвел взглядом улицу. «Я бы был вам благодарен, если бы мы выбрали место для беседы где-нибудь в тени. В это время суток мне нежелательно находиться долго на солнце. К счастью, через час солнце будет уже не так агрессивно, но сейчас...» «Да-да, конечно». Торопливо кивнул я, указал ему рукой на одну из аллей через парк, которая вела к беседке. «Там достаточно тени, и якобы сможет укрыться от солнца. Да и там в это время года обычно немноголюдно. Лишние свидетели нам ни к чему». «Как вы себя чувствуете, княжич?» Вежливо поинтересовался он, внимательно осматривая меня. «Чувствую нормально, но я ослаблен. Меня недавно нашпиговали пулями с зелем ослабления. Это я вижу». Сочувствующе поджал он губы. «Сильно ослабили». Со средней трети до низшей. Якоб закачал головой. «Плохи ваши дела, княжич». «Что есть, то есть», — разъел я руками. «Но выбора у меня нет». «Это вас так, ваш соперник?» «Полагаю, что да». Весьма низко с его стороны. Сочувствующе вздохнул он. Недостойный аристократа поведения. Он накинул меня задумчивым взглядом. Какое-то время молчал, колеблясь. Потом сказал. «Есть еще вариант». «Но, боюсь, мы не успеем. Слишком мало времени». «Что за вариант?» Заинтригованно спросил я. «Если переливание крови, то, конечно же, мы не успеем». «Нет, не совсем переливание». Якоб поджал губы, оглянулся, словно бы проверяя, никто ли нас не подслушивает. «Я могу выпить зелье ослабления, избавить вас от порченной крови». «А вы так можете?» Удивленно скинул я брови. «Можем, но в этом мало приятного» поморщился Вурда. «Так умеют только старые Вурды, древний ритуал, и мы стараемся не распространяться о своем умении». «Расскажи», — попросил я, заинтересованно уставившись на него. «Это для меня было новостью. Сколько лет живу и впервые слышу о подобном умении Вурд. Я могу отделить вашу кровь от зелья. Мне придется выпить и саму кровь, и вы почувствуете слабость, но уже не магическую, а физическую. Это мне подходит». Возбужденно согласился я, а Вурт снова поморщился. Что-то еще? Насторожился я. Дело в том, что если я выпью ваше зелье, то и возьму весь удар его действия на себя, а значит, оно ослабит меня. Да и это зелье куда сильнее действует на нас, нежели на вас. Я задумчиво поджал губы, затем посмотрел на него. Это для тебя проблема? Как и вам. Мне бы не хотелось лишаться своих сил, пусть и на время. К тому же пить вашу кровь пусть и даже с вашего согласия, это нарушить закон. «И зачем же ты тогда мне это предложил?» «Не понял я». «Я бы не стал». Нехотя произнес он. «Но госпожа сказала, что вам это может понадобиться и просила помочь». Теперь стало ясно, о каком сюрпризе намекала Инес, и Якоб с его умением и есть этот самый сюрприз. «Мне бы это действительно помогло. Тяжело выдохнул я, и времени пока достаточно». Якоб мотнул головой, осмотрелся. «Насколько я могу вам доверять? Нежелательно, чтобы об этом кто-то узнал. Я незнатный, а вы несовершеннолетний, и в моем случае закон лучше не нарушать». «А ты не нарушишь. Спасение жизни и здоровья не считается нарушением закона. Ты будешь меня лечить». Вуртус усмехнулся. Улыбка получилась горькая и одновременно злая. «Хорошо, княжич, давайте сделаем это», — согласился Яков, потом добавил. «Не знаю, чем вам так задолжала моя госпожа, но то, о чем она просила меня, явно указывает на то, что долг этот немалый». Я уклончиво пожал плечами, а после взглядом начал искать подходящее место, где бы Вурт смог без свидетелей провести свой ритуал. И здесь, в элитном секторе, вряд ли такое место найдется. К тому же времени до дуэли оставалось немного, а нам еще нужно было доехать до технического сектора. «Значит так», — сказал я. «Сейчас мы отправимся в технический сектор. Там как раз полным-полно мест, где бы мы могли спрятаться. Сколько времени уйдет на ритуал?» «Полчаса, не меньше». Вурд поморщился, взглянув на часы. «Не успеваем. От досады скривился я. Но мы все равно можем попробовать». Указав взглядом на тропинку и намекая, что тогда лучше нам отправляться сейчас, сказал Якоб. «Мы поспешили к стоянке, где можно было нанять водителя». Я выбрал первый попавшийся тероход сейчас было далеко не до условностей. Водителем был хитроватый мужичок с седыми пышными усами. И кажется, в этом наряде он меня не узнал. Правда, в урду его фактурой, нарядом и манерами было сложно не заметить. Но мы ему заплатили наперед, да еще и сверху докинули, и он лишних вопросов задавать не стал. Прибыли мы на место за 15 минут до назначенного времени. Григанского и Быстрицкого здесь еще не было, но что-то мне подсказывало, что они вскоре явятся. И нам раньше времени с ними встречаться было ни к чему. Здесь неподалеку от пустыря находилась старая водонапорная башня, которую давным-давно не использовали, но почему-то не снесли. Как я и полагал, она оказалась заперта, но замок был простой, а не магический, и справиться с ним не составило труда. Здесь мы с Якобом и спрятались. Вурт с удивительным хладнокровием наблюдал за мной, пока я снимал куртку и закатывал рукав. Он кровосос с немалым стажем, и самообладание на уровне. Молодые в буквальном смысле начинают трястись, предвкушая скорое утоление никогда не проходящей жажды крови. У Якоба же только возбужденно поблескивали глаза в полумраке и выступили едва заметные тонкие, как иглы кыки. Я решительно протянул ему запястье. Он судорожно облизнул губы и вопросительно уставился на меня. «Вы должны дать свое позволение». «Ах да», — напомнился я. «Я разрешаю, Вурт Якоб. Ты можешь пить мою кровь». «При этом ты не нарушишь закона, так как делаешь этого благо спасения моего здоровья». Это позволение – непростая формальность. В случае, если начнутся какие-либо разбирательства, Вурд под зельем правды перескажет мои слова. Дождавшись моего позволения, якоб поднес указательный палец к моему запястью. Его губы шевелились, но заклинание, которое он произносил, невозможно было расслышать. И я почувствовал, как мои вены на запястье задрожали, будто кто-то их дергал за невидимые ниточки. А затем я почувствовал в них нечто холодное, но при этом жгучее, как крапива. Там, где был палец Якоба, вены начали темнеть. Он призывал порченную кровь. Через несколько мгновений все вены от локтя и до кончиков пальцев почернели и начали невыносимо жечь. И когда этот жар внутри стал настолько невыносим, что я едва не отдернул руку, Якоб вонзился клыками в мое запястье. Я сразу же почувствовал облегчение. Женя ослабевала, но Яков, припавший к моей руке, рычал от боли, и то и дело отстранялся и отплевывался, стараясь выплюнуть как можно больше моей порченной крови. Где-то вдалеке, со стороны пустуря я услышал голоса. Донесся злой смех Борислава и глупое ржание Диргауна. И барона зачем-то еще притащили. В его присутствии никакой необходимости не было. Яков тоже их услышал, но почти не придал этому значения. И все же я обратил внимание, что он старается вести себя тише, сдерживается, чтобы не рычать от боли, которую ему причиняла моя порченная кровь. На смену облегчению ко мне пришла слабость. На секунду перед глазами все поплыло, и мне показалось, что я теряю сознание. Не так уж и много крови выпил Якоб. Скорее всего, это одно из побочных действий заклинания. И я несколько раз глубоко вздохнул, выдохнул, выровнял участившийся пульс, и мне стало немного легче. Вурд припадал к моей руке все реже. Я видел, как ему плохо. В очередной раз припав к руке и со всей силы впившись с нею, я резко отпрянул и его стошнило. Я осторожно заглянул в дверную щель, придерживая кровоточащее запястье. К счастью, троица была слишком далеко и громко общалась, чтобы услышать, как тошнит Вурду. Наконец, когда якобы перестало тошнить, он поднял на меня затравленный взгляд и, тяжело дыша, произнес «Я больше не смогу». «Будем надеяться, что этого достаточно», — с благодарностью произнес я. «Есть еще кое-что, о чем бы я хотел тебя предупредить». Якоб выпрямился и, явно не ожидая от меня ничего хорошего, нахмурил брови. «Я собираюсь записывать происходящее на шар памяти», — сказал я. Урт неодобрительно, но с каким-то безразличием спросил. «Зачем это, княжич?» «Я собираюсь вывести их на чистую воду» и заставить отвечать за то, что меня подстрелили и ослабили». Едва заметно якоб поморщился. «Эта запись куда-то попадет, на ней ведь буду и я. Все так, поэтому я обязан был предупредить. Я незнатный княжич, мою помощь вам в дуэли могут расценить худшую для меня сторону. Я об этом подумал. Ты был в доме колдуна. Я скажу, что ты не мог отказать. Долг крови. Скажем, что я спас тебе жизнь в ту ночь». «И поэтому тебе пришлось быть моим секундантом». Он снова поморщился. То ли это очередной рвотный позыв, то ли все происходящее ему настолько не нравилось, что он не смог совладать с собой, и идеальная выдержка сошла на нет. «У меня ведь явно нет выбора». Одними уголками губ улыбнулся он, но глаза оставались холодными. «Я должен сообщить об этом госпоже и спросить у нее разрешения». «Якоб уже достал зеркало связи». Но я его остановил, мягко придержав за руку. «И еще. Я очень благодарен тебе за все, что ты делаешь для меня сейчас. Я твой должник. Можешь просить о чем угодно». Якоб неуверенно улыбнулся, но кивнул и сказал. «Я это делал по просьбе госпожи. Я знаю. И все же ты мне очень помог. Я не могу оставить это без внимания. Я твой должник. Будет нужно, обращайся». Вур снова улыбнулся, теперь искренне и кивнул. «Я убрал руку». И он поспешил открыть зеркало связи и начал звонить. Несколько минут он пытался связаться с графиней Фонберг, но та так ему и не ответила. Якоб сделал еще несколько звонков, явно уже не графине, но ему и там никто не ответил. Вурт по этому поводу ничего не сказал, но я не мог не обратить внимание, что он встревожен и напряжен. «Нам уже пора, мы опаздываем». Мягко поторопил его я. Якоб, соглашаясь, кивнул, достал платок, быстро вытирая рот. Я тоже достал свой платок, перевязав запястье. Прежде чем покинуть водонапорную башню, мы еще раз оттерли следы крови снегом. Вид моего секунданта мне едва ли нравился. Лицо из бледного стало серым, взгляд замученный и отрешенный. Да и сам я чувствовал себя не лучше, голова продолжала кружиться. Но было кое-что еще, что все же радовало. Я почувствовал возросшую силу. Скастовал светоносный шар такой яркий и лучистый и убедился в своих ощущениях. Сила не вернулась ко мне во всей своей мощи, но теперь я наверняка смогу сразиться с Григанским на равных. Мы с Якобом покинули водонапорную башню и зашагали к пустырю. Троица сразу же оживилась, завидев нас. «А мы уже думали, ты струсил, Горван, и не придешь!» С напускной смелостью дерзко крикнул мне Григанский. Дирга он тут же громко заржал, а Быстрицкий бросил в мою сторону странный взгляд и тут же уткнул его себе под ноги. По мере того, как мы приближались, сползали надменные ухмылки с их лиц. И причина была очевидна. Идущий рядом со мной в урт. Никто из них явно не ожидал, что у меня будет такой секундант. Григанский с нескрываемой опаской таращился то на якоба то на меня. Растерянно открывал и закрывал рот, явно пытаясь подобрать слова. «Он ведь взрослый!» Наконец нашел, что придумать Борислав. «И что? Разве по кодексу дуэли запрещено брать секунданты взрослых?» усмехнулся я. «Но он в урт!» — выпалил Борислав и удивленно уставился на меня, будто бы сам не веря, что сказал это вслух. «Вы расист, сударь!» — холодным стальным тоном поинтересовался Якоб. «Или вы что-то имеете против законопослушных темных чародеев?» Григанский судорожно сглотнул и буркнул. «Нет!» «Тогда приступим!» Холодно и вежливо улыбнулся в урд. повернулся к Дергавну, как-то сразу определив, что он не секундант. «Зрителей прошу отойти на безопасное расстояние». «Я и сам знаю», – набычившись из-под лобья, глянув на него, сказал барон и зашагал в сторону. «Осматриваем дуэлянтов», – деловито скомандовал Якоб, взяв в свои руки проведение дуэли. Для него это явно было не впервой. Якоб решительно направился к Бориславу, которого буквально сковало от страха из-за приблизившегося вплотную Вурда. Быстрицкий же весьма нерешительно направился ко мне». «Княжеч Горван уже доложил о ваших правилах дуэли». Донесся до меня неодобрительный голос якобы. «И защитных артефактов в правилах не было». В сторону, где лежали скинутые нами рюкзаки, сверкнув серебром, улетел защитный артефакт. «Я его всегда ношу!» — начал оправдываться Борислав. «Совсем про него забыл!» Все, что могли сейчас секунданты, это только осмотреть нас на наличие артефактов. Разного рода зелья кодексом дуэли принимать не запрещалось. И я даже подумал выпить подъем перед дуэлью, но все же решил отказаться, так как вурдовское зелье бы ослабило и его действие. А вот Борислав наверняка его принял. Якоб весьма тщательно обыскивал Борислава, даже вежливо попросил его раздеться до трусов. Григанский злился, но делал то, что ему велел мой секундант. Глеб, наоборот, обыскивал меня очень неуверенно и вяло. С таким досмотром я бы с легкостью мог пронести не один десяток разнообразных артефактов. И пока Быстрицкий лазил в моем кармане, я зловеще оскалился и тихо шепнул. «Я знаю, что это сделал ты». Глеба словно током прошибло. Он вздрогнул и непонимающе уставился на меня. Но скорее просто делал вид, что не понимает. «Почему избегаешь моего взгляда, Глеб? Неужели совесть мучает? А ведь я собирался тебе помочь. Всерьез хотел просить отца и бабушку выделить для тебя стипендию в школе». У глаза Глеба скользнуло отчаяние, но он быстро взял себя в руки. Отступать уже было нельзя, он это прекрасно понимал. Теперь назад для него дороги нет. Не знаю, о чем ты, Горван, холодно сообщил он, а потом с вызовом в взгляде добавил: «Раздевайся». Я, продолжая скалиться и сверлить его многозначительным взглядом, стянул одежду. Глеб каждую вещь ощупал и потрусил. То же самое потом он сделал и с моей обувью. На серьезных взрослых дуэлях секунданты заставляли снимать и трусы, заглядывали во все щели дуэлянту. Бывали такие случаи, что артефакты из задницы приносили. Но чаще, дабы избежать подобных курьезов и унизительного обыска, на дуэли приглашали ведьм. Нашу же дуэль серьезной назвать сложно. Так, детские игры во взрослых. Но, судя по лицам моих противников, для них это было невообразимо значимое событие. Наконец, когда с обыском дуэлянтов было покончено, секунданты обыскали друг друга. Секунданты тоже могли магически влиять на дуэль. Поэтому и эта процедура была необходима. Ни у кого из них не оказалось артефактов. Если бы Срицкий по глупости и носил с собой артефакт Морока, то наверняка он был в в сторону рюкзаке. Секунданты также разделись. На манжете и воротнике Якоба остались капли моей крови. Глеб это заметил, а после покосился на мою руку. Вряд ли он подумал именно о том, что произошло. Скорее всего, решил, что я заплатил Вурду кровью за то, чтобы он стал моим секундантом. И это мне не понравилось. Когда начнется разбирательство, а я планировал его начать, разумеется, станет известно и об этой дуэли. И мне меньше всего хотелось, чтобы в это дело вмешивали якобы и вообще Вурд. Но выбора у меня не было. Оставалось надеяться, что сумею убедить следствие и отца, что их допрашивать нет никакой необходимости. Прежде чем началась дуэль, я должен был сделать кое-что еще. Под недоумевающие взгляды присутствующих я направился к сваленным рюкзакам за шаром памяти. Но на полпути замер. Рюкзак Быстрицкого. Я увидел слабое сияние. То же самое, как в доме Ульписов, когда мы с Ольгой проводили испытания. А вот и артефакт Морока. Быстрицкий зачем-то таскал его с собой. Весьма неразумно с его стороны. «В чем дело, Горван? раздраженно воскликнул Борислав я демонстративно достал шар памяти из рюкзака под недоуменные взгляды присутствующих. «Это еще зачем?» — скорчил недовольное лицо Григанский. «Как же!» — усмехнулся я. «На память! Такой исторический момент и не сохранить!» Григанский снова скривился и закатил глаза. Ему явно было плевать, буду записывать я дуэль или нет. А вот Глеб как-то резко помрачнел. «Чувствует, наверняка чувствует, что я расставляю ловушки». «Вот только не может понять, что именно я делаю».